от автора. Это романы о людях, которые были наказаны чрезмерно сурово за свои деяния. Они всего лишь хотели повеселиться, словно дети, играющие на проезжей части. Одного за другим их давило, калечило, убивало на глазах у всех, но они продолжали играть. Мы были очень счастливы, не работая, а просто валяя дурака. Но такое короткое время, такое кошмарно короткое время. А расплата оказалась невероятно жестокой. Даже когда мы видели её, то не могли поверить. Например, в процессе работы над романом человек, с которого я писал Джерри Фабина, покончил самоубийством. Мой друг, послуживший прототипом Эрне Лакмена, умер ещё раньше. Какое-то время я сам был одним из этих детей, веселящихся на улице, подобно им, я пытался играть вместо того, чтобы расти, и был наказан. Моё имя находится в конце книги в списке тех, кому посвящается роман. Злоупотребление наркотиками не болезнь. Это решение, сходное с решением броситься под машину. Скорее даже это ошибка в суждении. Если заблуждаются многие, это уже социальная ошибка, ошибка в образе жизни. Девиз этого образа жизни: лови момент, будь счастлив сейчас, потому что завтра ты умрёшь. Но умирание начинается не медленно, а счастье лишь остаётся в памяти. Этот образ жизни не отличается в корне от вашего. Он просто быстрее. Счёт идёт не на десятилетия, а на недели или месяцы. "Бери деньги, а долг пусть растёт", говорил Вийон в 1460 году. Но так нельзя, если денег гроша расплачиваться всю жизнь. Роман лишён назидания, он не учит наставительно, что им следовало работать, а не играть. Всего лишь описывает последствия. В греческой драме открыли причинно-следственную связь. Немезида в этой книге не судьба, потому что любой из нас мог принять решение уйти с проезжей части. Из глубины души я рассказываю о чудовищной Немезиде для тех, кто продолжал играть. Сам я не персонаж, я роман, как впрочем и всё наше общество. Речь идёт о гораздо большем числе людей, чем я знал лично, а некоторых мы читали в газетах. Всё это баклушничество, шелопайство, болтовня за кодычными дружками под любимые записи, всё это ужасное решение шестидесятых, и природа обрушила на нас кару. Кара, как я уже говорил, невероятно жестокая, и я предпочитаю думать о ней с безучастностью греческой драмы. по научному, как и предопределённым следствию неумолимо вызванной причиной. Вот список тех, кому я посвящаю свою любовь. Гейлин нет в живых. Рей нет в живых. Френси тяжёлый психоз. Кэти необратимые изменения головного мозга. Джим нет в живых. Уэлл обширные необратимые изменения головного мозга. Нэнси тяжёлый психоз. Джоан необратимые изменения головного мозга. Маррен нет в живых. Ник нет в живых. Тери нет в живых. Денис нет в живых. Фил необратимые изменения поджелудочной железы. Сию необратимые изменения сосудистой системы. Джерри тяжёлый психоз. и необратимое изменение сосудистой системы и так далее вечная память это все мои друзья лучших просто не бывает все они живы в моей памяти и врагу погубившему их нет прощения этим врагом была их ошибка в игре так пусть им будет позволено поиграть еще как-нибудь иначе и да будут они счастливы